Глава 52. Он хочет славы любой ценой. Никогда ничем не выделялся, но противится участи быть просто человеком. Втайне мечтает, чтобы его узнавали на улицах, шептались и показывали пальцами. Внутренний голос подсказывает, однажды он станет знаменитостью, как олимпийские чемпионы или актеры, поражающие публику своим искусством. Он решил совершить нечто великое. Остается придумать, что. И вот план, наконец, вызревает. Если не получается совершать подвиги, можно остаться в истории разрушителем. В его городе как раз находится одно из семи чудес света. Цари и путешественники приезжают из дальних стран взглянуть на него. На скалистом холме близ самых облаков над всеми кварталами Эфеса высится храм Артемиды. 120 лет ушло, чтобы его построить. Вход — густой лес-колонн. Внутри всё отделано золотом и серебром. Посередине стоит священная статуя богини, упавшая с неба, а вокруг — скульптуры поликлета и фидия и прочие сокровища. Безлунной ночью 21 июля 356 года до нашей эры, пока в далёкой Македонии рождается на свет великий Александр, он прокрадывается к ступеням храма и идёт вверх. Стражи спят. В тишине, нарушаемой их храпом, хватает светильник, расплёскивает масло из него на ткани внутреннего убранства и поджигает. Пламя лижет ткань подбирается к потолку. Сперва пожар разгорается медленно, но, достигнув деревянных балок, пускается в бешеный пляс, словно здание только и мечтало о том, чтобы сгинуть в огне. Он зачарованно смотрит на рычащие, змеящиеся языки пламени, потом закашливается и выбегает посмотреть, как горит снаружи. На него набрасываются стражи. Он проводит несколько часов в счастливом одиночестве темницы, вдыхая запах дыма. Под пытками признаётся, он хотел разрушить самое прекрасное здание в мире, чтобы прославиться на весь мир. Историки сообщают, что во всех городах Малой Азии под страхом смерти запретили произносить его имя. Но оно всё равно не стёрлось из истории. Про него написано во всех энциклопедиях, включая электронные. Марсель Швоб посвятил его истории одной из глав воображаемых жизней. Сартр написал о нем короткий рассказ. Его именем названо психическое расстройство, при котором человек способен на любую дикость, лишь бы промелькнуть в телевизоре или набрать пару миллионов просмотров на Ютубе. Эксгибиционизм — не вчера придумали. Это проклятое имя — Герострат. В память о нем патологическая жажда популярности называется синдромом Герострата. В пожаре, который он устроил, чтобы прославиться, сгорел папирусный свиток, принесенный Гераклитом в дар богине. Ирония кроется в том, что, согласно учению Гераклита, огонь периодически уничтожает Вселенную, и в конце времен нас ждет всемирный космический пожар. Насчет Вселенной не знаю, а вот книги в любой форме не раз на протяжении истории гибли в пламени.